Леся обернулась и у самого входа в тоннель увидела Бэбкока. Вот она, Божья тварь, великая и ужасная. Страха Леся не чувствовала, лишь в очередной раз подивилась могуществу Господа. Надо же, сотворил существо, которому по силам уничтожить мир. Сияние существа было под стать его силе, великое и ужасное, а ещё священное, как свет ангелов. Дивясь ему, Лэсси с радостью поняла, что не ошибалась, что ее долгая миссия закончится именно так, как она предполагала. Началась эта миссия срым весенним утром в Мемфисе, штат Теннесси, когда она открыла дверь монастыря сестер Милосердия и увидела девочку. «Видишь, Джонас, я была права. Все грехи отпущены, все потерянное вернется. Я иду к тебе, и я уже почти с тобой», – подумала она. и бросилась в туннель. Приди ко мне, приди ко мне, приди ко мне. Леся бежала со всех ног. Она бежала не по туннелю, затягивая в него бэп-кака. Нет, она выpastаси испуганная малышки снова неслась по полю. Среди каменных стен она чувствовала сладковатый запах земли и ласковое прикосновение ночного ветерка. Она слышала крики сестёр и голос мамы. Бегите, девочки, бегите! Она распахнула дверь и длинным, освещенным люминесцентными лампами коридором помчалась в зал, где ждали мензурки, батарея, каталка и прочие реликвии старого мира с его страшными нечеловеческими мечтами. Лейси резко затормозила и повернулась лицом к двери. А вот и он. «Я Бэбкок, один из дюжины!» «Я тоже одна из вас», — подумала сестра Лейси. «Ноль, ноль, ноль». Милькнуло на крошечном мониторе. Бомба взорвалась. Душа Лыси исчезла, испарилась к небесам.